«Двадцать восемь!» «Скорее, девочки, скорее! Надо их остановить!» — воскликнула Морковь. Она тут же развернулась. Хозяйственные постройки находились в противоположной стороне от учебных корпусов за жиденькой рощицей. Мальвина устремилась за Кларой. Я заколебалась. «Один неот у меня уже есть. Теперь добавится второй за прогул». Вздохнула и догнула соседок. «Ума не приложу. Зачем это, Ди?» — пробурчала я. «Мало ему в прошлый раз досталось». «Зачем?» — воскликнула Клара, закипев от негодования. «Ты серьезно? Может быть, он посчитал, что должен вступиться за честь подруг?» «Я и сама прекрасно вступилась за свою честь», — продолжала ворчать я. «Нет, правда, какой толк от этого поединка, если Терренс снова размажет его по полу?» «Ну что ты говоришь?» — пискнула Мальвина. «Они ведь станут драться без магии. Для того и нужны секунданты». «Ага, да, конечно. Чтобы Терренс да честно, ни секунды не поверю. Зато меня озарила неожиданная идея, связанная с Роем и нашим свиданием. Поторопимся, девочки». Для поединка отлично подходила лишь заброшенная прачечная. Гуляя в одиночестве, я видела это приземистое кирпичное здание с выбитыми окнами — Внутри помещения, засыпанного осколками и кусками кирпича, не осталось перегородок, чем не ресталище. Наверняка студенты давно приспособили прачечную для подпольных поединков. Когда мы втроем ворвались в бывшую прачечную, выяснилось, что поединок был не таким уж тайным. Вдоль стены на подоконниках расположились первокурсники и ведуны, и червняки. К счастью, их было немного, по несколько человек с каждого факультета. Девочек и вовсе кроме нас не оказалось. В центре зала стояли наши дуэлянты — Ди и Терренс, и на первый взгляд вполне мирно разговаривали друг с другом. Лица обоих были решительные и угрюмы. Вот они пожали руки и отошли друг от друга на несколько шагов. Их место заняли секунданты — Рой и Бруно, которые, в свою очередь, стали что-то обсуждать. Морковь бросилась вперед, втиснулась между ними, принялась что-то жарко выговаривать Бруно. Зрители неодобрительно зашумели. Они уже настроились на зрелище, оказавшееся под угрозой срыва. Признаюсь, моя задумка тоже была рассчитана на поединок, но сейчас благородная дуэль грозила скатиться в банальную перебранку, и я должна была этому помешать. — Поединки между магами разных факультетов запрещены, — возмущалась Морковь. — Да это не поединок вовсе, а драка. Вас обоих отчислят. — Только если ты донесешь. через губу выплюнул Терренс. — Стукачка. — Я? — задохнулась Клара. — А ты... — Отстань от них! — крикнул кто-то из зевак. — Ди хочет взять реванш за ту стычку в столовой. Имеет право. Никто из них не знал, за что Дмитрий вызывал мерзавца на поединок на самом деле. И Клара тоже прикусила язык. Она обещала нас не выдавать. Она обернулась за поддержкой ко мне, а я смотрела на Роя. — Ты можешь гарантировать, что Терренс не станет применять стихийную магию? — спросила я у него. — Конечно кивнул он, и против поединка пытался их помирить, но ни тот, ни другой не хотят даже слушать. «Тогда пусть и дерутся», сказала я. «Что?» задохнулась Клара. Терранс, ди, остановитесь!» Бруно посмотрел на Мальвину, побледнел и опустил взгляд. Его терзал стыд, что сам он не решился вступиться за девушку, которая ему нравится, а то, что Маль ему не безразлично было заметно невооруженным глазом. Он промолчал, молчал, иди. Я ухожу, психанула Клара. Ненормальные. Идемте, девочки, не станем на это смотреть. Мальвина, роняя слезы, поплелась следом за морковью. Она шла и все оборачивалась на Бруно, будто это ему грозила опасность. Смешная маль. Пеппи, ты идешь? Я остаюсь. Как знаешь, похоже, Клара обиделась, но меня это не тронуло. У меня был план. Спасибо, Пеппи, сказал Дмитрий. Он думал, что я осталась его поддержать. Кальнул стыд. И не признаешься ведь, что успех моего плана зависел от его победы. Да разве он не до одолеет этого увольня хоть в честном, хоть в нечестном бою? Призрачная надежда. «Удачи», — сказала я по-настоящему искренне. Бруно и Рой в четыре руки быстро начертили на пыльном полу подобие ринга, развели дуэлянтов по разные стороны. Рой вышел в центр и поднял руки над головой, привлекая внимание. «Три раунда. Разрешена только физическая сила. Правило одно. Победителем раунда становится тот, кто удержится на ногах и не вылетит за черту». Он отошел и подал сигнал сходиться. Ди выглядел совсем малявочным по сравнению с высоким и широкоплечим Теренсом. Тот размахнулся кулачищем, как кувалдой. Метя Димитрию в челюсть. «Мне ли не знать, как сильно бьет этот кулак?» Я отвернулась, не могла смотреть, как Ди разделывает под орех. К тому же пора было приступить к реализации задумки. Я приблизилась к Рою и встала рядом. «Ох уж эти парни!» — сказала я. Краем глаза я видела, что Ди пока невредим и ловко избегает ударов. Даже пару раз ткнул Терренса под ребра. «Не понимаю, что произошло», — откликнулся Рой. «Эти двое не взлюбили друг друга с первого дня, а сегодня ни с того ни с сего ваш Ди потребовал реванш, и оба уперлись, как бараны». Я взглянула на лицо ведуно. Он действительно не одобрял поединка и не ерничал над Ди, как это сделал бы любой другой на его месте. Славный Рой. В груди сделалось тесно. Все или ничего. Дмитрий как раз пропустил удар, покачнулся. «Думаешь, Теренс победит?» — спросила я. Рой дипломатично пожал плечами. А хочешь пари? Парни ведь любят пари. На этом представлении держался весь мой хрупкий и ненадежный план. Рой на миг перестал следить за ходом поединка и уставился на меня. Терренс, к слову, едва не растянулся, запнувшись о подножку: Не отвлекайся, не отвлекайся, ты ведь секундант. Так хочешь, поспорим. Ну, давай. Если победит Терренс, я зачарую твою рубашку так, что она месяц не будет пачкаться. У меня не приложу, как это сделать, но тут главное пообещать. А если победит Ди, то...» Я судорожно вдохнула и выпалила. «Тогда ты один раз сходишь со мной на прогулку». Рой снова вытаращился на меня так, словно подумал, будто ему изменил слух или разум. Я же делала вид, что поглощена поединком. Сердце тем временем залезло в пятку и обморочно трепыхалось там. «Просто не знаю, что ты еще можешь мне предложить». Я, сделанным безразличием, пожала плечами. В это время сокрушительный удар свалил Ди с ног. Он всем телом распластался на жестком полу. Зрители, не сговариваясь, со свистом втянули воздух сквозь сжатые зубы. Даже мне было больно на это смотреть. «Эх, Ди!» «Вставай!» — заорала я. «Согласен», — ответил Рой и, не глядя, протянул ладонь для рукопожатия. «Спорим».